Глава восьмая. О том, как жить хорошо. Таня. Радоваться мне пришлось недолго. Уже всего через несколько минут пришел откат и осознание. Я начала дрожать и смущаться, а потом и вовсе чувствовать себя не в своей тарелке. А все потому, что со второго яруса ресторана меня продолжал полировать взглядом Хан. С него же станется. Он сейчас мне еще одного любовника в копилку припишет, а потом и всю кровь выпьет, попрекая неразборчивостью. Благо, спустя примерно минут 35, компания мужчин вместе с моим начальником встала из-за своего стола и спустилась вниз, все о чем-то оживленно переговариваясь, а затем и вовсе покинула помещение. Я разом обрадовалась, а затем и И борщ моментально стал каким-то пресным, и салат не впечатлил, и даже кофе мне своили сильно посредственный. «Ну что мы все обо мне да обо мне, Тань? Может, и про себя что-то расскажешь?» Вдруг привлек мое внимание Дима, хотя я не слышала ровным счетом ничего из того, что он не вещал. Оказывается, все как всегда, о себе любимом. Ну, а что я, собственно, хотела? Люди не меняются. Ну, что тебе рассказать? Замуж не вышла, парень есть, и глаза у парня заблестели. О, и у этого все одно, да потому. Что ж, не вышло, Дим. Мне и одной вполне комфортно. Уверена? Может, попробуем начать все сначала? «Приехали. Остановка дерева». «Мне кажется, что ты не осилишь», — ухмыльнулась я. «Все ждешь принца на белом коне?» — поджал губы. «Что? Ты так и не купил белого коня? Непорядок, Дим». «Тань». «Нет, нет, Дим, нет коня, нет шансов, прости». Пожалуй, я плечами отхлебнула из чашки ужасный кофе, отодвигая себе от себя тарелку с недоеденным борщом. «Давай хоть сходим куда-нибудь. Выходные впереди, можно за город махнуть». «Блин!» Вдруг воскликнула я. «Что?» «За город, ё-моё!» И закопошилась в сумке, пытаясь отыскать свой телефон. «Вот балда! Я со всеми этими Марками и Димами совсем забыла про Рому!» Открыла мессенджер и принялась листать ленту переписок, находя нужное. «Ага, вот, ну точно!» «Нет, я и так с вам никуда не пошла бы, но теперь у меня есть хотя бы правдивое оправдание для отказа!» «Тань, да что такое-то?» «О, прости, Дим, но я в эти выходные никак. У меня есть дела повышенной важности». «А как же я?» — вытянул губы трубочкой. «А ты пока ищи коня». Выдала я и дала знак официанту подойти. Уже через десять минут мы с Леонковым выходили из заведения. Он мило придерживал мне дверь, улыбался и заглядывал в глаза. А я стремительно улетала в черную дуру, наткнувшись взглядом на своего босса. Он сидел на открытой террасе ресторана и давился смолами. Рядом с ним находился еще какой-то мужчина, что-то ему рассказывая. Но тому, кажется, и дела до него не было. Ему бы только дырку мне во лбу просверлить. «Что за перец?» — спросил Дима, имея в виду Хана. «Вот, даже мне не показалось, что меня хотели препарировать взглядом». «Мой начальник», — буркнула я. «Не обращай внимания, он всегда такой, вечно всем недовольный. Это его обычное застояние и жизненное кредо». «А, самодурит, да?» Если что, ты только скажи, я ему наваляю. Будет знать, как нашу Таню обижать. У него черный пояс по карате, Дим. Припомнила я хани еще со времен школы. А у меня по мордобою. Подмигнул Леонков, и я покачала головой. Дальше разговор снова плавно перекочевал на персону моего бывшего. И все время, пока мы шли до офиса, ждали лифта и поднимались на свой этаж, он трещал безумолку, чем до безобразия меня утомил. Из кабины я радостно вывалилась. Затем помахала парню на прощание с думами, что на свое счастье не оставила ему свой номер телефона. Молодец! И до конца рабочего дня все было тихо. Меня никто не трогал и не провоцировал, только ходил туда-сюда и зыркал в мою сторону, недовольный своими стальными зенками. И после шести, когда все засобирались домой, грозное начальство тоже подалось из своего кабинета, а потом и вошло вслед за мной в тесное лифтовое пространство. И встало сзади меня. У! -у, -у сглотнула и замерла каменным изваянием. Пытаюсь игнорировать все те удивительные метаморфозы, которые начали происходить с моим телом. Мурашки, нервная дрожь, явная нехватка кислорода. Но что-то как-то не очень. Вдохнул, выдохнул. А у меня аж волосы дыбом встали, когда я почувствовала дуновение в район шеи. Гадович специально издевается. А я уж была приготовилась к очередной выходке или хотя бы какой-то язвительной реплике. Но нет. Я просто вышла из лифта, не оглядываясь, а Хан продолжил свое движение на подземную парковку. Фух, пронесло. На крыльце своего офиса облегченно прикрыла глаза, улыбаясь яркому августовскому солнышку. Жаришка. И попа требует приключений. Вот даже и вибрирует от негерпения. А нет, это телефон вибрирует, пардоньте. Да, да, приняла я вызов. Тань, ты жива? «Ага, жива, цвету и Стасичка!» — улыбнулась я и пошагала к метро. «Завтра все в силе, за тобой заезжать?» «В силе!» — кивнула я. «Ну все, тогда будь готова к трем. И да, купальник не забудь!» «Да что ты, я без купальника из дома вообще не выхожу!» — хохотнула я. «Че такая довольная?» «Эх, Стасиамба, нам ли быть в печали?» — философски протянула я. «Слушай, а раз ты такая вся глубоко положительная, То, может, уже сегодня к нам, а? А завтра сразу махнем без лишних телодвижений. А, давай, согласилась я. Отлично, заеду с за тобой часа через два, шевели ластами. Шевелю. Довольно хмыкнула я и отключилась. И да, мой вечер прошел отлично, в кругу друзей и под разговоры. Хана я бы предпочла не вспоминать, но Аринка буквально закидала меня вопросами. Пришлось каяться обо всем с начала недели а потом искать в сети фотки Леонкова, чтобы показать друзьям. «О, хороший мальчик!» — замурлыкала девушка гордиева листая ленту с многочисленными снимками Димки. «Э, женщина, угомонись!» — забрал Стасу свой благоверный телефон. «Какой глаз у хана Гадовича дергался, левый или правый?» — спросила Арина. «У меня бы оба задергались», — пожал губы Гордеев, погрузившись в профиль Леонкова. «Я не понимаю вашего энтузиазма», – пожала я плечами. Неправильно, кивнула подруга, – «не понимай. И даже если у него ничего нигде не дернулось, то точно судорогой сведет после завтрашнего вечера». «Это еще почему?» – нахмурилась я. «Потому», – подняла вверх указательный палец Арины и свернула разговор. А уже на следующий день мы въезжали в ворота загородного дома нашего общего друга Ромы Ветрова, который сегодня отмечал свой день рождения. В свою компанию Стас меня втянул совсем недавно. И все были очень радужными. Но особенно балагур и отъявленный сердцеед Рома, блондин с зелеными глазами и самой смазливой физиономии на свете. Именно он шел сейчас к нам навстречу и задорно улыбался. «Ребята, добро пожаловать!» Тепло обнимался он с Ариной и Стасом, а потом перевел на меня взгляд. «Привет, Ром, ну с праздником, что ли?» «Так, Татьяна, поздравления потом, дела главнее всего». «Дела?» Нахмурилась я. «Ага. А ну-ка дай сюда свой телефон». И требовательно нам протянул ладонь. «Держи». Дала я ему гаджет. «Отлично. А теперь иди сюда». Сграбастал в охапку и принялся отщелкивать на фронталку снимки, приговаривая. «Тань, улыбайся. у меня целуй. Ага, вот так. Теперь я тебя. Стоп, снято. Молодец». Отлепился от меня и снова закопошился в моем телефоне. «Ром, а ты что там делаешь?» «Аринка сказала, надо какого-то там гадовича позлить. Вот я, собственно, этим и занимаюсь». Че? ахнула я мгновенно, выпадая в осадок. Все, готово. Вот тебе мудрость на будущее. Если хочешь сделать кому-то плохо, просто будь счастлива». Подмигнул и протянул мне телефон, где в известной социальной сети уже вовсю крутилась сторис с нашими фотками. С подписью. «С днем рождения, любимка!» «Арина!» Завопила я в ужасе, но в ответ услышала только дружный смех своих друзей. «Садисты».